Он знал, что идет на полной тяге, и все-таки продолжал выжимать рукоятку. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и все же продолжал терять высоту. Цифры по-прежнему уменьшались, хотя все медленнее и медленнее. Он все еще был в нисходящей части огромной дуги. С трудом, глазные яблоки едва поворачивались, он скосился на траектометрах. Экран аппарата, как и обычно при полете в опасной близости от небесных тел, показывал не только траекторию корабля, вместе с ее слабо мерцающим вероятным продолжением, но и профиль участка лунной поверхности, над которым выполнялся маневр. Обе кривые полета и лунного профиля почти сходились. Пересекались они или нет? Нет. Но его дуга почти касалась поверхности. Было неясно, проскользнет он над диском или врежется в грунт,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 и в наступившей для него темноте он медленно считал про себя 21, 22, 23, 24. При счете 50 мелькнула мысль, вот оно, столкновение, если ему вообще суждено случиться. И все-таки он не разжал ладони. Ему становилось все хуже, удушье, звон в ушах, во рту полно крови, в глазах кровавая темень, пальцы разжались сами. Рукоятка медленно сдвинулась, он уже ничего не слышал, ничего не видел. Тьма постепенно серела, дышать становилось легче. Он хотел открыть глаза, но они оставались все время открытыми. И теперь горели огнем, пересохла роговица. Он сел. Гравиметр показывал 2G, последний экран пуст. Звездное небо, Луны не следа. Куда девалась Луна? Она осталась внизу под ним.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 Но он должен дотянуть куда следует и доложить о себе Луне навигационной. А может, Луне главной, ведь у него авария. Черт их разберет. Или сидеть тихо. Исключено. Когда он вернется, увидит кровь. Даже стеклянный верх забрызган красным, перената заметил. Впрочем, регистрирующее устройство записало на пленку все, что тут творилось. И безумство предохранителя, и его борьбу с аварийной рукояткой. Хороши тяму.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 Стеклянная оболочка приподнялась, он машинально начал отстёгивать ремни, встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, словно их ветром задуло. — Совсем неплохо, пилот Пиркс, — сказал шеф, — совсем неплохо. Пиркс всё ещё не соображал, что с ним, и, стоя на вытяжку перед шефом, сделал нечто ужасное. Повернул голову, насколько позволял надутый ворот. Весь проход вместе с люком раздался по сторонам, как будто ракета здесь лопнула. В вечернего света виднелся по помост ангара, какие-то люди на нем, тросы, решетчатые консоли. Пиркс с полуоткрытым ртом взглянул на шефа. «Подойди-ка, дружище», — сказал шеф и медленно протянул ему руку. Пиркс пожал ее. Шеф усилил пожатие и добавил, — «От имени службы полетов выражаю тебе признательность, а от своего собственного прошу извинения, это… это необходимо, а теперь заидем ко мне